Глава вторая. Айви. Еще вчера я праздновала мини-триумф на работе после того, как миссис Потс похвалила меня, а сегодня она решила восстановить баланс в наших рабочих отношениях. Я отругала за то, что я недостаточно взбила белки для бизе. Получила я по делу, но у меня было оправдание. Весь день я боролась с приступом тревожности из-за предстоящего вечера в доме Венсов. Что бы там ни говорил Рейден, я очень боялась. Боялась вновь облажаться, как с тортом в день рождения бабушки Гретты. Боялась вновь поймать на себе презрительный взгляд мистера Венса, Боялась услышать пренебрежение и холод в голосе миссис Венс. Боялась, что гости праздника, сплошь влиятельные бизнесмены, в первую же секунду увидят во мне самозванку, которая не вписывается в их общество, кем бы там ни был ее отец. Утром я написала Аделе в надежде, что они с Трисом тоже там будут, но судьба словно решила поиздеваться надо мной. Они улетели в Австралию и вернутся только через две недели. Страх схватил меня за горло, когда я осознала, что у меня не было даже приличного наряда для такого случая. Как вы уже догадались, я думала о чем угодно, кроме работы, поэтому последний день стажировки чуть не стал последним в этой кондитерской». «Айви, из тебя может выйти толк, если ты перестанешь витать в облаках и возьмешь себя в руки!» Грозно отчитывала меня миссис Потс, когда я уже переоделась в обычную одежду и складывала униформу в сумку, чтобы на выходных отнести в прачечную. «Я даю тебе шанс, но больше поблажек не жди!» «Спасибо, миссис Потс, я вас не подведу!» – пискнула я, и когда начальница удостоила меня коротким кивком – с облегчением выскочила на улицу. Сегодня было душно, сиреневое небо гудело от грозы, и я чуть ли не в припрыжку направлялась к остановке, чтобы добраться до дома раньше, чем начнется ливень. Рейден работал в кофейне, поэтому встречать меня было некому. Иначе я бы попросила его захватить зонт или дождевик. Ещё вчера он говорил что-то про сюрприз, но, видимо, мне все это приснилось. Утром, когда я спросила его об этом, Рейден ответил, что ничего подобного не говорил. Словно почувствовав, что я думаю о нем, он прислал мне сообщение. Входящая Рейден. «Привет, Кнопка. Уже вышла с работы?» исходящее Айви. «Привет, Каланча. Да». Входящая Рейден. «Кое-кто забыл дома зонт. Поторопись, чтобы не промокнуть». «Твой горячий плейбой Бориста сегодня задержится на работе и не сможет отогреть тебя, если ты продрогнешь под дождем». Я фыркнула от смеха, к щекам прилил жар, как только я представила обнаженного Рейдена, греющего меня в своих страстных объятиях, исходящая Айви. «Я наберу ванну и буду ждать тебя, голая». Рейден прочел сообщение, и под его ником появились три точки, но печатал он долго. Предвкушая начало страстной переписки, я ускорила шаг, чтобы поскорее добраться до квартиры и отправить ему нюц. Но новое сообщение оказалось до обидного коротким, а его содержание снова встревожило меня. входящее Рейден. «Прости, любимая, но я сегодня задержусь». Я в недоумении нахмурилась. Исходящее Айви. «Почему?» Входящая... Рейден. «Прости, Кнопка, посетители пришли. Позже поговорим». Как странно. Рейден никогда не задерживался на работе. Наоборот, старался уходить пораньше, чтобы мы могли провести время вместе. Острые коготки недоверия и ревности впились мне в сердце. Но я попыталась отогнать плохие мысли. У меня не было причин не доверять Рейдену. И если он решил задержаться... «Значит, так нужно». Я повторяла эту фразу всю дорогу до квартиры. Там я приготовила сэндвичи на скорую руку, быстро поужинала и принялась выгребать из шкафов свои вещи в поисках того, в чем можно было пойти на прием к родителям Рейдена. Джинсы, худи, комбинезоны, юбки, футболки, летние сарафаны и ни одного вечернего наряда, кроме платья, которое надевала на выпускной в старшей школе. Вот только оно стало мне маловато. Я могла бы сейчас впасть в легкую депрессию из-за лишнего веса. Но Рейден обожал мою попу и пышную грудь и всегда сердился, когда я заикалась о диете и называла себя толстой. Сев на разбросанную по полу одежду, я вытащила из кармана шорт телефон, отыскала среди контактов Луизу и быстро напечатала: Исходящее айви: Сос! Нужна твоя помощь! Входящая Лу. «Всегда к твоим услугам, малышка. Что случилось? Ты все таки решила разнообразить интимную жизнь со своим плейбоем бариста и тебе нужна консультация?» Я фыркнула и закатила глаза. Исходящая Айви. «Родители Рэя устраивают праздничный ужин в честь годовщины. Я не знаю, что надеть». Входящая Лу. «Подруга, маленькое черное платье...» безпроигрышный вариант. А вместе с классическими лодочками и красной помадой ты сразишь всех на повал. Я задумчиво нахмурилась. У меня было два маленьких черных платья. Первое представляло собой ведьмовской наряд на Хэллоуин. А второе — теннисное платье от nike которое я купила на распродаже eBay. Да уж, вряд ли родители Рейдена оценят, если я заявлюсь на их годовщину в спортивном платье и кедах или, что еще лучше, в костюме ведьмы. Я тяжело вздохнула, осознав, что завтрашний день придется посвятить шопингу. Я была из тех девушек, которые не очень любили ходить по магазинам и выбирать одежду. Особенно ту, которую потом уберу на верхнюю полку гардеробного шкафа и забуду до следующего торжественного события. Еще меня удручало, что на вечере будут важные шишки Нью-Йорка, а Рейден наденет шикарный смокинг. Ну, а я... Либо мне придется чувствовать себя отбросом в дешевом платье из Таргет, либо потратить половину сбережений на приличный вечерний наряд. Может, стоит позвонить папе? Он постоянно твердил, чтобы я обращалась к нему по любому вопросу и предлагал деньги, переживая, что мы с Рейденом, будучи студентами, нуждались в поддержке. Но я всегда отказывалась, как это делал Рейден, который упрямо не принимал помощь родителей. Даже достигнув 21 года и получив доступ к трастовому фонду, он не трогал деньги, хотел для начала добиться чего-нибудь самостоятельно. Я посмотрела на часы. Между Лондоном и Нью-Йорком разница во времени составляла 5 часов. А значит, там стоит поздняя ночь. Я буду идиоткой, если сейчас позвоню отцу из-за какого-то платья. Настроение стремительно падало, и мне хотелось придаться жалости к себе до жжения в горле. Я осмотрела учиненный мною бардак и удрученно покачала головой. «И почему бы Вэнсом не устроить барбекю под открытым небом? Моих футболок и худи с символикой любимых фильмов и сериалов хватило бы на всех костей. Тупица, они из высшего общества, у них даже для барбекю есть особый дресс-код». Убравшись в комнате, я приняла душ, заплела влажные волосы в две французские косы, чтобы на завтра они стали волнистыми, и позвонила Рейдену. На часах уже было десять, а он до сих пор не вернулся. Абонент временно недоступен. «Да вы издеваетесь!» – раздраженно пробормотала я. Телефон у него разрядиться не мог, потому что он всегда брал на работу зарядное устройство или пауэрбанк. Я заволновалась. А вдруг с ним что-то случилось? Может, у него какие-то проблемы? Я начала расхаживать по квартире, прекрасно понимая, что не смогу уснуть, пока Рейден не вернется домой. Я подошла к его рабочему столу и слабо улыбнулась, глядя на нашу фотографию в рамке. На ней мы стояли в обнимку посреди полупустой квартиры. Тогда мы только въехали и отметили новоселье просмотром «Хоббита» и пиццей, сидя прямо на полу, потому что стола и стульев еще не было. Потом там же, на расстеленном пледе, мы провели незабываемую страстную ночь. Не могли оторваться друг от друга, чтобы дойти до спальни. Мы были такие счастливые. Мне до невозможности захотелось обнять Рейдена. Как на этом фото, прямо здесь и сейчас. Я уже потянулась к телефону, лежащему на столе, чтобы позвонить ему еще раз но тут услышала, как в замочной скважине проворачивается ключ. «Рейден, это ты?» Я выбежала в коридор, как когда-то в далеком детстве выбегала навстречу папе. Рейден прошел в квартиру и раскрыл для меня объятия. Я широко улыбнулась и с разбега запрыгнула на него, чуть не сбив с ног. «В последнее время мы так мало времени проводили вместе, что я дико скучала по нему». Только я собиралась поцеловать его со всем пылом, а потом потребовать, чтобы он отнес меня прямиком в спальню, как Рейден почему-то отстранился и, сжав мою талию, опустил на пол. «Что-то не так?» — спросила я, чувствуя себя до ужаса неловко. Радость как рукой сняло. нет, просто у меня для тебя сюрприз». Я удивленно выгнула бровь. «Ты же сказал, что не будет никакого сюрприза, и мне все приснилось!» «Я соврал!» Рейден невинно улыбнулся, а потом обернулся к открытой входной двери. «Можете проходить!» Я насторожилась, не понимая, к кому он обращается. «Надеюсь, моя дочь встречает тебя с работы не в пеньюаре! Я не готов к такому зрелищу!» От звука родного голоса я раскрыла рот, наверняка напоминая полоумную. Через мгновение порог нашей квартиры переступил. «Папа!» – Изумленно воскликнула я. «Не советую запрыгивать на меня, как на Рейдена. все таки возраст уже не тот, да и спина больная. Но на объятия рассчитываю». Папа широко улыбнулся, обнажая белоснежные зубы, и я радостно завизжала. Я приблизилась к нему и утонула в теплых и надежных объятиях. Почувствовав аромат любимого папиного парфюма, я не смогла сдержать слезы от переизбытка эмоций. «Как ты здесь оказался?» – соскучился по своему утенку. «Вот и решил приехать!» Все мои переживания и глупые тревоги развеялись в один миг. «Ты, наверное, устал после долгого перелета и проголодался?» – спросила я, нехотя разрывая объятия. «Рейс задержали. Я должен был приземлиться в аэропорту Ла Гуардия еще три часа назад». Посетовал папа, переобуваясь в клетчатые домашние тапочки, а я обернулась к Рейдену. «Так вот, почему ты вчера сказал про сюрприз, а сегодня отнекивался». «Ага». Он неловко почесал затылок. «Нужно было держать язык за зубами». Мне хотелось одновременно пищать от радости, танцевать, расцеловать Рейдена и заобнимать папу. Но я продолжала стоять как вкопанная и вертеть головой, глядя то на мужа, то на отца. Рейден тем временем взял папин чемодан и понес его в гостиную. «Кнопка, начни накрывать на стол. Я переоденусь и помогу тебе», сказал он, догадавшись, что я впала в легкий ступор из-за нахлынувших эмоций. Я опомнилась и, показав папе уборную и ванную комнату, отправилась на кухню. Пока я разогревала ужин, из спальни вышел Рейден, одетый в черные спортивные штаны и такого же цвета футболку. Он обнял меня со спины, поцеловал в макушку, а потом вдруг отпрянул и с опаской посмотрел в сторону ванной, где папа мыл руки. Мистер Колтон собирается после ужина поехать в отель, где у него забронирован номер. Но я бы предложил ему остаться сегодня у нас. Время и так уже позднее, а у него джет-лак». будничным тоном произнес Рейден, расставляя тарелки и столовые приборы. «Ты правда не против?» – удивленно спросила я. «Нет, конечно. Я поужинаю и пойду в спальню работать, чтобы вам не мешать». Рейден пожал плечами, давая понять, что для него нет никакой проблемы, и в этот миг я влюбилась в него еще сильнее. Первые несколько минут ужина прошли в молчании, нарушаемым лишь звоном столовых приборов. Папа и Рейден проголодались настолько, что опустошали тарелки со скоростью гонщиков Формулы-1. Я же пила кофе со сливками и убойной дозой сахара, хотя еще вчера зарекалась не есть сладкая на ночь. Но меня так распирало от счастья, что я напрочь забыла о обещании. Я баюкала в руках чашку и любовалась своими мужчинами. Они были совершенно разными. Рейден высокий, стройный и темноволосый, а папа был ниже его на пол головы, русый и обладал крепким телосложением благодаря тренировкам в зале. «Поверить не могу, что ты прилетел!» В третий раз за вечер сказала я, с обожанием глядя на человека, чье имя еще год назад боялась даже произнести вслух. Теперь он сидел с нами за одним столом, с аппетитом ел приготовленную мною курицу и смотрел на меня с таким теплом и любовью, что мне хотелось визжать от радости и плакать одновременно. «Ты очень вкусно готовишь, утенок!» — похвалил папа. «Удивительно, что твой муж такой худой!» Он бросил насмешливый взгляд на Рейдена. Тот неловко почесал затылок, и чуть ли не нырнул лицом в тарелку, чтобы скрыть румянец на щеках. «В нашей семье вес набираю я за нас обоих». Хмыкнула я и сделала глоток сладкого кофе. «Брось, Вайнона, ты отлично выглядишь. Правда, Рейден?» строго спросил папа. «Абсолютно с вами согласен, мистер Колтон. Я постоянно об этом ей твержу». Рейден жал мою коленку под столом, и провел ладонью вверх по оголенному бедру. Я вмиг стала пунцовой, но даже не успела послать ему полный возмущения взгляд за то, что позволяет себе такие выходки при моем отце. Он быстро убрал руку и продолжил ужин, как ни в чем не бывало. «Рейден, я же просил называть меня Кристианом!» «Простите, Кристиан!» Рейден смущенно улыбнулся. «Немного непривычно обращаться по имени к отцу своей жены». Диалог складывался неловко, но неловкость эта была не напряженной, а скорее даже забавной. Мы с Рейденом до сих пор привыкали к мысли, что теперь женаты, а тут еще родители, семейные ужины. И если спустя полчаса нахождения папы в нашей квартире Рейден справился со смущением и начал оживленно обсуждать с ним сокер, свои поездки в Англию в старшей школе и сериал «Шерлок», с Бенедиктом Камбербэтчем, то я лишь холодела от ужаса. Стоило подумать о годовщине свадьбы родителей Рейдена. «Если вы не против, я пойду немного поработаю». Рейден поднялся из-за стола, поставил в раковину кружку и, чмокнув меня в макушку, отправился в спальню. Он специально оставил нас с отцом вдвоем, чтобы мы могли поговорить перед сном. Сначала папа собирался заказать такси и поехать в отель, но я уговорила его остаться хотя бы на одну ночь. Мы переместились на диван, взяв еще по чашечке кофе. Кажется, я сегодня совсем не усну. «Ну, рассказывай, как твои дела?» Папины глаза, такие же большие и синие, как у меня, излучали столько тепла, что я могла бы согреться даже в Антарктиде. Я рассказала ему о работе в кондитерской, о жизни с Рейденом, о новой приятельнице с работы Ким и кузенах-близнецах дирки и Дрейке, с которыми мы встречались в клубе на прошлом уикенде и которые выдали Рейдену все позорные эпизоды моей жизни в Бостоне. «Ты стала такой взрослой!» сказал он с гордостью, смешанной с тоской. Почти девять лет прошло, и я грустно пожала плечами. Папа покачал головой. «Нет, я не об этом, Вайнона. Мы виделись всего несколько месяцев назад, но за это время ты повзрослела. Смело двигаешься к цели, без страха заводишь новых друзей, строишь собственную семью...» Папа слегка улыбнулся. «Я до сих пор немного в шоке от вашей спешки, но восхищен тем, как вы с Рейденом боретесь за свое счастье и мечты...» Свое время у меня не хватило на это смелости!» Он опустил взгляд на чашку с почти нетронутым кофе. «Хватит сожалеть о прошлом, пап. В конечном итоге все встало на свои места. Ты счастлив в браке и растишь двух сыновей. Мама тоже потихоньку двигается вперед. И клянусь, я готова поставить Грегу памятник. То, что он благотворно влияет на нее и терпит ее дурацкий характер, заслуживает награды». «Но ты столько всего пережила из-за наших с Линдой разборок!» «Зато сейчас я живу в городе мечты, занимаюсь любимым делом и ношу фамилию того, кого люблю всем сердцем и кто делает меня счастливой каждый день». Я искренне улыбнулась. «Он хороший парень!» Папа взглянул на дверь спальни, за которой недавно скрылся Рейден. «Немного чудаковатый, но хороший!» «И, кстати, это он пригласил меня. Сказал, что его родители устраивают прием в честь годовщины свадьбы, и ты из-за этого сильно нервничаешь. Он считает, что если рядом с тобой будет не только он, но и я, то ты почувствуешь себя гораздо спокойнее и увереннее». Услышав его слова, я ощутила, как сердце с грохотом ударилось о грудную клетку. В горле запершило, а глаза запекло от подступающих слез. «Эй, утенок, ты чего?» Папа подался вперед и приподнял мой подбородок, чтобы я посмотрела ему в глаза. «Ты прилетел сюда из самого Лондона только для того, чтобы мне не было некомфортно на празднике Венсов? Спросила я. Мои губы задрожали. «И это тоже!» «Я соскучился и прилетел бы в любом случае. Просто планировал сделать это на пару недель позже». Папа вдруг нахмурился. «Я тебя чем-то обидел?» Я не смогла сдержать слезы, и они прочертили влажные дорожки по моим щекам. Еще совсем недавно я чувствовала себя самой одинокой девушкой в мире. А теперь у меня был Рейден. Он стал для меня не просто частью семьи, а персональным солнышком. Еще совсем недавно я даже не мечтала о том, что увижу отца, хотя бы мельком, а теперь он сидел передо мной и собирался сопроводить на светский раут к моим свекрам. «Все в порядке, пап, я соскучилась по тебе, очень сильно». Он обнял меня и прижался подбородком к моей макушке. «Я тоже утенок, я тоже». И я имела в виду не те пару месяцев, прошедшие с нашей последней встречи, а все годы, когда моего любимого папы не было рядом. И я точно знала, что он думал о том же. Мы проболтали около часа. Папе хотелось знать все о моем детстве, о годах обучения в старшей школе, о переездах из города в город, о моих интересах. Он постоянно зевал, и я уговаривала его пойти спать. Даже расстелила диван в гостиной. Но он отказывался. Говорил, что хочет посидеть со мной еще немного. Я понимала его чувства. Мне тоже хотелось наверстать упущенные годы. Но когда он начал засыпать, сидя, я, наконец, убедила его лечь, пообещав приготовить блинчики на завтрак. В нашей спальне горел лишь ночник, стоящий на прикроватной тумбочке. При виде Рейдена... Мои губы сами собой растянулись в дурацкой улыбке. Он уснул, сидя с ноутбуком на коленях. Голова его склонилась на бок, рот был приоткрыт, очки съехали на кончик носа, а волосы напоминали воронье гнездо. Подойдя к нему, я убрала ноутбук на тумбочку и осторожно сняла очки. «Рэй», – прошептала я, – «ложись поудобнее, а то завтра спина будет болеть». Он распахнул глаза, и сонно улыбнулся мне, отчего мое сердце восторженно запищало. «Какой же он красивый! Даже такой сонный и лохматый!» «Кнопка, иди ко мне!» Позвал он охрипшим от сна голосом. Я сняла шорты, вытянула из-под футболки лифчик и забралась на кровать. Рейден поправил подушку и, приняв более удобную для сна позу, раскрыл для меня объятия. «Ты знаешь, что по законам реального мира тебя не должно существовать?» Спросила я, положив голову ему на грудь. «В каком смысле?» «В прямом. Сегодня я снова убедилась, что ты идеален. Таких просто не существует. Ты точно сбежал из книги, и теперь нашему миру грозит катастрофа, потому что ты нарушил баланс козлов и нормальных парней». Грудь Рейдена затряслась от смеха. «Кнопка, вы с отцом пили без меня ром, который ты купила для какого-нибудь десерта?» Я приподнялась на локте и посмотрела в его глаза, горящие озорным блеском. Как будто не он минуту назад чуть ли не пускал слюни во сне. «Нет, просто папа рассказал мне, что ты пригласил его сюда, чтобы он пошел с нами на годовщину твоих родителей. И я хочу сказать, что устала с каждым днем влюбляться в тебя все сильнее». Улыбка сошла с его лица, а озорство во взгляде сменилось нежностью. А если я скажу, что испытываю то же самое, тебе станет легче? С каждым днем моя любовь к тебе только растет и крепнет, а все те, кто твердят, что мы поторопились с женитьбой, пусть идут к черту. Я еще ни в чем не был так уверен, как в правильности нашего брака. Я прерывисто вздохнула и поцеловала его в губы, нежно и трепетно. Отстранившись, я увидела, что он хитро улыбается. «А чтобы восстановить баланс мироздания, я скопил под кроватью кучу нестиранных носков. Завтра тебе придется доставать их оттуда с противогазом, потому что твоя очередь делать влажную уборку». Я прижала одеяло к губам, чтобы заглушить смех и не разбудить папу, который наверняка устал после долгого перелета. «Ты только что убил всю романтику, придурок!» Я легонько пнула его коленом. Рейден перевернулся на бок, не выпуская меня из объятий. Лежать так было не очень удобно, но я отстраняться не хотелось. «Если бы ты продолжила смотреть на меня таким восхищенным взглядом, я бы не удержался и занялся с тобой сексом. Давай пощадим твоего старика. Ты слишком громкая, а стены у нас тонкие». Я уткнулась лицом в подушку, в приступе нового смеха. Все, забираю слова про идеального парня из книг назад!» Я повернулась к Рейдену спиной, и он прижал меня к своей груди, поцеловав в макушку. «Спи уже! Иначе я начну вести себя как книжный парень из секретной библиотеки бабушки Гретты и буду приставать к тебе. Очень пошло!» Я снова фыркнула от смеха, но вместе с этим почувствовала легкий трепет внизу живота. «Спокойной ночи, Каланча!» «Спокойной ночи, Кнопка!»